Голова 57. Кристина. Меня все колотит от волнения за Ярославу. Это у нас с ней так в первый раз. Такая высокая температура. И она не сбивается. Никогда не думала, что с ней может случиться нечто подобное. Малышка долго маялась, но в итоге уснула. Ее сон прерывистый и тревожный, но хоть такой. Это лучше, чем лежать и смотреть в одну точку. Не так пугает. Доченька держит меня за руку, не отпуская даже во сне. Где же врачи? «Почему они так долго?» Смотрю на часы, прошло всего пять минут. Время тянется невыносимо медленно. Ужасно. «Кристина тебе может чаю принести?» Обеспокоенный не меньше моего чада заглядывает в комнату. «Спасибо, Артур. Искренне благодарю мужчину. Но не надо. Отказываюсь. Кусок в горло не лезет. Как знаешь. Пожимает плечами, пытается казаться равнодушным. Но я вижу, что мужчина взволнован. Друг Тимура выходит из спальни, а мне в очередной раз дико хочется позвонить своему мужчине. Достаю телефон из кармана, кручу в руках, никак не могу решиться. С одной стороны, нет ничего сложного, чтобы набрать его номер. Я знаю, Тимур ответит с первых кутков. Он бросит всё и примчится. Но по сути, конкретно сейчас он ничем не сможет мне помочь. Лишь поддержать морально. Но у него самого проблем целый вагон. Ника... При воспоминании оржестерви, умело играющей роль безобидной глупой девушки, становится не по себе. Сердце наполняется злостью. Ревность отравляет его. Тим снижил не несколько лет, спал в одной постели, обнимал ночами, она готовила ему еду. Яркие картины проносятся перед глазами. Меня начинает бить крупная дрожь. Телефон вибрирует в руках, не глядя, поднимаю трубку. Слушаю, тихо произношу, стараясь не разбудить Ясю. «Кристина, какого хрена?» На меня начинает орать Кириев, Человек, которого язык больше не поворачивается назвать отцом. «Что случилось?» Спрашиваю глухим голосом. Мне совершенно плевать на все его проблемы. «А то ты не знаешь, маленькая дрянь!» Срывается на оскорбление мужчина. От него исходят волны неприкрытой ярости. Он еще ни разу не разговаривал со мной в подобном тоне. Меня передергивает. «Отец!» Держу себя в руках, говорю максимально спокойно. Что случилось? Ты родила ребенка от сына моего врага, а вот сына моего друга убила. Пропитанный злостью голос пробирает до костей. Меня начинает бить крупная дрожь. Беги из города, милая, беги. Ты до сих пор жива благодаря тому, что моя дочь. Но и это тебя надолго не спасет. Я найду тебя и уничтожу. Угрозы отца сыплятся одна за другой. До невыносимости страшно и больно. На меня открыл охоту собственный отец. Ужас ужасный. Сижу рядом с детской кроваткой. Глаза сухие, слез нет. Беспокойство за больную дочку перекрывает все прочие чувства. Никогда ещё не было настолько плохо. Малышка спит. Мысли копошатся в голове. Я против воли анализирую ситуацию. Не хочу об этом думать, но и не размышлять не могу. Ушла в себя, растворилась в переживании. Из ступора меня выдергивает дверной звонок. Смотрю по сторонам, хмурюсь. Я и не думала, что настолько глубоко ушла в свои мысли. Где больная? В комнату заходят две женщины в синей форме. У одной в руках пластиковый чемодан оранжевого цвета. Вот. Показываю на Ярославу. Малышка открыла глазки и с интересом смотрит на медиков. Пока одна спрашивала документы, заполняла бумаги, задавала вопросы, кто где прописан и кто где живет, Вторая осматривала ребенка. Ярослава умничка разрешила себя послушать. Показала горлышко, выполняла все, что просила врач. Я бегала на кухню за ложкой, в соседнюю комнату за документами, выполняла просьбу медработников. Артур все это время стоял каменным изваянием над подопечной. Он следит за каждым движением, за каждым шагом. Мужчина крайне напряжен. Медики заверили, что у Ясеньки обыкновенный вирус. Наблюдение, обильное питье, частое проветривание помещения и влажная уборка каждый день. Скоро должно будет стать легче. Малышки сделали укол, я подписала отказ от госпитализации, и работники скорой ушли. Чадов самолично закрыл за ними дверь. После чудодейственного укола Ясенька уснула мгновенно. Начала потеть, похолодела. Температура стала спадать. Камень с плеч. Теперь можно и чай попить. Кушать хочется до невозможности. Тимуру бы позвонить, но нельзя. Он сейчас занят разборками с Никой. Придет домой, и я все расскажу». Поднимаюсь с пола, еще раз бросаю взгляд на спящую малышку. Кудряшки рассыпались по подушке. Ручки в разные стороны, ножки тоже. Ребенок спит. «Кристина, я слышала об угрозах Киреева». Хмуро произносит Чадов. «Значит, ты понимаешь, насколько все серьезно?» Ставлю чайник, отвечаю мужчине. «Громову нужно рассказать. Он должен быть в курсе». Добивает меня Чадов. «Он занят, сам знаешь. Обреченно произношу». Он сейчас с женой. Плечи поникли, слезы так и норовят политься из глаз. Держу себя в руках. Значит, не позвонишь, хмуро уточняет мужчина. Нет, прямо отвечаю ему. Наливаю чай в кружку, делаю глоток, приятное тепло разливается по телу. Значит, это сделаю я. Достает сотовый, набирает номер. Гром, привет, мне нужна твоя помощь.